глава 25 отец пирс 4 часа 45 минут утра когда мы вышли из палаты аманды я увидел что к офицеру роуэну присоединился еще один полицейский это была невысокая женщина с темными волосами завязанными в тугой хвост на ее бейджике было написано л сандерс слишком миниатюрная для копа пока Роуман и отец харланд говорили, Она стояла тихо, с широко раскрытыми от изумления глазами. Затем мы отправились отдохнуть в одну из пустых палат. Последний этап нашего сеанса был невероятно напряжённым. Я видел, каких усилий это стоило моему молодому коллеге. Несмотря на низкую температуру в помещении, он был весь в поту и уже выглядел так, будто не спал несколько ночей. «Так что же нам теперь делать?» — спросил я с надеждой. «Мне нужно...» Немного полежать. Он скинул ботинки и сел на край одной из кроватей. Вы собираетесь вздремнуть? Да, мне нужно восполнить энергию. Вы же сами все видели. Это так выматывает. Немного отдыха, и я восстановлю силы. Минут 20 мы продолжим. Я вышел из палаты. Пусть отдыхает. Все-таки он большой специалист. И я надеюсь, он знает, что делает. Оба офицера все еще стояли в коридоре. Из палаты Аманды не доносилось ни звука, наверное, она уснула. Хотя демону и не требовался отдых, тело ее определенно устало. «Все в порядке, отец?» — спросила офицер Сандерс. «О да, отцу Харлану просто требуется немного отдыха. Она подошла ко мне, а офицер Роуман остался у двери в палату Аманды. «Отец!» — обратилась она ко мне. Я не католичка, в нашей церкви мы даже не называем священников отцами. Но, должна сказать, то, что здесь происходит, меня просто поражает. Согласен, офицер. Вы думаете... Не закончив вопрос, она оглянулась вокруг. Думаю, что. Я на дежурстве, так что, может, это прозвучит странно? В свете сегодняшних событий сомневаюсь, что это прозвучит странно. Выкладывайте. Вы... «Можете помолиться со мной? Я имею в виду, я тоже буду молиться. Думаю, что если я помолюсь вместе со священником, так будет лучше. И, возможно, это лучшее, что я могу сделать в данной ситуации. Я вас понимаю. Конечно, я помолюсь вместе с вами. Давайте отойдем, чтобы не беспокоить офицера Романа Мы прошли в конец отделения, вышли через дверь на лестничную площадку. В помещении больницы до сих пор была кромешная тьма. Но мои глаза потихоньку начали приспосабливаться к ней. Я взял офицера Сандерс за руку. «Как вас зовут?» — спросил я. «Ли». «Я отец Пирс, а мой коллега — отец Харлан». «Ну что ж, начнем». Я стал произносить молитву оберега. Она была короткой, но, кажется, успокаивающе действовала на нее. Я просил Господа защитить нас от темных сил. Когда мы открыли глаза, то обнаружили, что электричество вновь вернулось. От яркого света мы заморгали, глазам нужно было привыкнуть. Внезапно, позади Ли, я увидел Аманду. При свете ее лицо казалось еще более искаженным, чем то, что я видел ранее. — Офицер Ли, — тихо сказал я, — обернитесь назад. Она медленно повернулась, и вот уже мы оба смотрели на Аманду, стоящую всего лишь в паре футов. «Аманда», — начал я, — «я знаю, ты здесь, ты слышишь меня. Как ты здесь оказалась? Почему ты не в постели?» «Отец, что происходит?» — спросила ли Но я не стал ей отвечать. «Аманда, ты слышишь меня?» — продолжал я. «Она не слышит всякое дерьмо, что вы тут несете, отец. Почему бы тебе просто не пойти и не позаботиться о своем приятеле? Убийце!» «Он убил свою мать, и она здесь, с нами!» Это был голос демона. «Ты уже говорил это раньше. Отец Харланд сказал мне не вступать в беседу с демоном, но я должен был знать, в чем дело. Так объяснись, о чем ты говоришь?» «Питер Роумен. Его мать была больна, ну не настолько». Он медленно травил ее, чтобы она умерла. Спросите его сами. Ее голос был низким и каким-то гортанным. Было так странно разговаривать с этой тварью, что спряталась за человеческим обличьем, оболочкой юной девушки. Если я спрошу его, ты вернешь нам Аманду? Вместо ответа он рассмеялся, и в этот же момент снова погас свет. И снова наступила тишина. А Аманда исчезла. Глава 26. Офицер Роман, 4 часа 55 минут утра. Это бесконечное выключение и включение электроэнергии начинало раздражать. А в больнице же должен быть запасной генератор. И, конечно же, он у них был. Но кто знал, что произойдет атака демона, в котором подвластно отключение любого механизма? С лестничной площадки доносились голоса. Кажется, Ли и священник говорили еще с кем-то. Скорее бы закончилась эта кошмарная ночь. Когда свет снова погас, я услышал, как кто-то меня зовет. Голос исходил откуда-то сзади, и скорее это был даже не голос, а шепот. — Питер, Питер, помоги мне. Я обернулся, вглядываясь в темноту. Женский голос. Сперва я подумал, что это Ли заигрывает со мной в столь неподходящее время. Но голос был пугающим, жутким. Кто там? Кто вздумал шутить? Питер, зачем ты убил меня? Что? Я офицер полиции! Вытащив пистолет, я нацелил его в направлении голоса. «Эй, там, я буду стрелять, блядь, слышите? Попробуйте только выкинуть какой-нибудь фокус!» Из темноты появилась фигура, невысокая, болезненно тощая, с клоками спутанных волос на голове. «Не подходите! Оставайтесь на месте!» — крикнул я, наводя пистолет. «О, Питер, ты убьешь свою мать! Дважды?» В смятении я опустил пистолет. что? «Мама!» «Зачем ты сделал это, Питер?» «Все было совсем не так, я не пытался тебя убить!» «Не следует лгать мертвым, Питер!» «Мне не верилось, что я разговариваю со своей мертвой матерью!» «Должно быть, я просто сошел с ума!» раумен послышался голос Ли позади меня. «С кем ты разговариваешь?» «Что?» — переспросил я, оглядываясь. «С кем ты разговариваешь?» «Ты сказал, что не пытался убить кого-то?» Отвернувшись от Ли, я увидел, что моя мать, или что бы это ни было в ее обличье, исчезла. В тот момент мне больше всего хотелось удрать из этой больницы сию же секунду оказаться в другом месте». «Лять!» — сказал я. «Да что такое? Что случилось?» — все спрашивала Ли. «Устал я от всего этого дерьма». «Если я скажу тебе, что сейчас увидел, ты подумаешь, что я с ума сошел». «Сомневаюсь. Мы с отцом Пирсом только что тоже кое-что видели. Странное». «И что же это было?» — спросил я. «Возможно, ты тоже не поверишь мне». «Да какая теперь разница? Я сваливаю отсюда, а вы можете еще попытаться поймать это демоническое дитя». Я пошел к лестнице, толкнул дверь, но она не открылась. Ручка поворачивалась, но дверь застыла намертво. Я попытался выбить ее плечом, но тщетно. Я отошел назад и повернулся, чтобы чуть не столкнуться с отцом Пирсом. «Разве можно так подкрадываться к людям, боже правый!» — сказал я. «Вы — причина того, что здесь происходит», — сказал он. «Плевать я хотел. Я пытаюсь уйти отсюда, найду другую лестницу». «Они не позволят вам уйти», — сказал он. «Почему бы вам не помолиться об этом?» «Господь позволил случиться этому. Вы согрешили против него. Теперь он позволяет сатане прийти за вами». «В таком случае сатана уйдет отсюда не только со мной», — ответил я. Глава 27 Офицер Роуман, пять часов, пятнадцать минут утра. «Я шел по коридору с твердым намерением покинуть больницу». В другом конце была еще одна лестница, которой я надеялся воспользоваться. Я думал, с какими еще ужасами мне придется столкнуться. Слава богу, пока что тишина везде. До другой двери, выходящей на лестничную площадку, я добрался без приключений. С меня и так хватит. Может быть, меня отстранят за то, что я покинул службу. Но я не хотел, чтобы кто-то копался в обстоятельствах смерти моей матери. Мне все еще не укладывалось в голове, откуда эта девчонка или чертов демон могли узнать обо мне. Никому не было ничего известно, никаких свидетелей. А сумасшедшая девчонка, выделывающая трюки с пролезанием через потолок и говорящая разными голосами, так и вовсе не какая-то там ясновидящая. Я повернул дверную ручку, и дверь легко открылась. он «Наконец-то!» — прошептал я самому себе. Я осторожно начал спускаться по ступенькам и спокойно дошел до нижнего этажа. Я оказался в отделении скорой помощи, где всего какое-то время назад бродили люди, напоминавшие зомби. А теперь здесь было тихо, темно и холодно. Кажется, температура воздуха упала градусов на 20 Оказывается, демонам подвластно и управление кондиционерами. Хотя мне уже было все равно. Увидев дверь с надписью «Выход», я поспешил туда. Наконец-то мой кошмар подходит к концу. «Куда-то собрался, Питер!» Знакомый голос окликнул меня. Я повернулся вправо и увидел Аманду. Она сидела на стойке регистрации всего в нескольких футах от меня. В любой момент готовая наброситься. «Ты как здесь оказалась?» «Я?» «Везде?» «Разве ты еще не понял?» «Я догадывался. Можешь забрать себе эту больницу, а я ухожу!» — сказал я, медленно отступая назад. Ее пустые глаза были прикованы ко мне. «Эта больница и так моя. И все в ней. А особенно ты. Послушай, если Аманда все еще здесь, почему бы тебе не отпустить ее? И зачем мне ее отпускать? Я владею ее семьей уже сотни лет, и с каждым поколением мои силы возрастают». «Священники говорят, что ты лжец!» «К черту священников!» «И тебя тоже!» «Ты правда хочешь освободить девчонку?» Я боялся отвечать. «Конечно же, я хотел освободить ее, но в то же время я чувствовал, будто из меня все соки выжили. Я и так сделал все, что мог этой ночью. Да, я хочу ее спасти. А я знаю, что ты убил мать!» «И что из того, если убил? Ручаюсь тебе неведомы причины». «Да, я убил ее. Отравил. Она страдала от болезни. А я был по уши в долгах, проиграл кучу денег. Мне удалось скрыть все это от управления, но это было лишь вопросом времени, когда они узнают. Поэтому я отравил ее, пока она была в больнице. Я замел следы, не осталось никаких доказательств. И важно, почему ты это сделал. «Если хочешь спасти девчонку и освободить от меня больницу, то пора покончить со всем этим прямо сейчас». «Ну как, ты что, собираешься вселиться в меня?» «Не совсем. Так. Просто произнеси слово «парадоссии», — попросил голос внутри Аманды. «Что это значит?» «Какая тебе разница? Просто скажи, и все закончится». «Ладно». «Парадоси!» Существо стало громко смеяться, но более ничего не произошло. Оно просто сидело и смотрело на меня. «Ну, ты собираешься отпустить ее?» — спросил я. Демон продолжал смеяться, а потом прекратил. И как раз тогда я почувствовал, что моя рука движется. Он управлял рукой, не я. Рука достала пистолет из кобуры. «Что происходит?» — спросил я, но демон не ответил, а лишь наблюдал за мной. Моя рука вытянулась, направляя пистолет на Аманду. Мною кто-то управлял. Я стал одержимым, но я этого не чувствовал. Это всего лишь я. Я пытался повернуться и бежать, но ноги не слушались. Медленно рука потянулась к моей голове. Мне отчаянно хотелось сопротивляться, но я не мог. А рука уже приставила оружие к моему виску. «Что ты со мной делаешь? Прекрати!» — закричал я. «Никак не могу, Питер. Ты согласился?» «Парадоси, значит?» «Сдаюсь! Ты дал свое согласие!» «Фигня!» Мой палец начал нажимать на спусковой крючок. Я попытался пошевелить головой, рукой или ногами, но... Ничего не вышло. Нет, пожалуйста, я умолял, но оно просто наблюдало, и последнее, что я услышал это громкий звук выстрела моего пистолета. Яркая вспышка, а следом пустота. Глава 28. Отец Харлан, 5 часов 20 минут утра. Я сидел в пустой палате, собираясь с мыслями и пытаясь прочистить голову. Последний сеанс изгнания демонов был весьма напряженным. Сила в той палате была совершенно безумной, временами ее крики почти сбивали меня с ног. Отец Пирс большую часть времени походил на испуганного оленя в свете фар. Хотя это вполне нормально, мало кто продержался бы так долго, как он. Проведя некоторое время в одиночестве и молитве, я подошел к раковине, чтобы ополоснуть лицо. Прохладная вода освежала, когда я плеснул ею по щекам и лбу. Я вытер лицо бумажным полотенцем и вышел в отделение. Отец Пирс разговаривал с женщиной-полицейским. Офицера Роумана нигде не было видно. «Отец Харлан, как вы себя чувствуете?» — спросил отец Пирс. «Устал», — ответил я. «Не уверен, выдержу ли я еще». «Что нам следует делать теперь?» «То, что и делали. Этот демон невероятно силен». «Нужно вернуться туда. Не знаю, справимся ли мы с этим сегодня. Мы должны освободить ее сегодня, иначе мы потеряем всю больницу». Голос Пирса дрожал от отчаяния. «Оглянитесь вокруг, отец», — сказал я. «Больницу мы уже потеряли. Я вошел в палату Аманды. Казалось, она безмятежно спит. Я сел рядом с ней и взял ее за руку. Ее кожа была теплой и влажной». Сейчас она выглядела обычной девочкой-подростком. Вошел отец Пирс. «Она спит?» — спросил он. Я кивнул в ответ. «Может, нам следует подождать?» «Нет. Вообще-то сейчас самое время. Демон все еще здесь, но он дремлет. Я встал, когда из коридора раздался крик и выстрелы. Как минимум пять выстрелов. Отец Пирс пытался остановить меня, когда я побежал в коридор, чтобы посмотреть, что происходит». Женщина-офицер держала в руке пистолет. Она была окружена несколькими сотрудниками больницы и стреляла по ним. Среди них я увидел доктора Беннетта, доктора Карроса и офицера, которого раньше не видел. Все они выглядели так, будто совсем сошли с ума. Их глаза светились белым, когда они окружали женщину. «Офицер — Офицер! — закричал я. — Что вы делаете? — Отец, возвращайтесь в палату! — кричала она между выстрелами. «Зачем вы стреляете в них?» Я подбежал и схватил ее за руку. Она оттолкнула меня, и я, потеряв равновесие, шлепнулся на пол. Пока я поднимался, прозвучали еще выстрелы. Рядом со мной я увидел одну из медсестер. Ее лицо было жутко искажено, как ранее у Аманды. Она ухмылялась окровавленным ртом, а глаза ее были пустыми и белыми. Я хотел убежать, но не мог отвести от нее взгляд. Вдруг кто-то схватил меня за руку и оттащил. «Отец, бежим сейчас же!» Это была офицер Сандерс. Я повернулся и побежал с ней к входу в отделение, где отец Пирс держал дверь открытой. Теперь бежали мы трое, и за нами гнался персонал больницы. Мы выбежали в коридор, и офицер Сандерс произвела еще несколько выстрелов. На верхней лестничной клетке мы закрыли за собой дверь, а Сандерс остановилась, чтобы перезарядить оружие. «Что, черт возьми, происходит?» — спросила она. — Я не знаю, но, кажется, демоны захватили все это место, — переводя дыхание, ответил Пирс. — Мы таки потеряли больницу, — сказал я. — А я думала, что вы экзорцист, — в отчаянии крикнул офицер. — Так и есть. Но это вам не хирургия. Нельзя просто взять и вырезать демона как опухоль. Это не наука, это сверхъестественное. И такого я раньше не встречал. Я не знал, что еще сказать. Я потерпел неудачу. Бог потерпел неудачу. Или он просто решил оставить нас на произвол судьбы? Может быть, таков божий промысел? Вы ранили кого-то из них, когда стреляли? Без понятия, я просто стреляла, но их становилось все больше», — ответила она. «Они теперь зомби?» — спросил Пирс. «Что? Зомби? Нет. Не знаю. Но все они под управлением демонов, как и Аманда», ответил я. Удары в дверь становились все сильнее, когда мы с Пирсом пытались удержать ее закрытой. Сила стала слишком большой. «Мы не сможем долго удерживать дверь», — сказал я. «Давайте выбираться отсюда». По какой-то причине Сандерс вдруг побежала наверх. Может, она знала то, чего не знали мы. Мы с пирсом последовали за ней, когда за нами распахнулась дверь. Мы пробежали два лестничных пролета, затем четыре, прежде чем открылась дверь пятого этажа. Часть меня просто хотела продолжать подниматься по лестнице, а не смотреть на то, что было за этой дверью. Глава 29. Аманда, 5 часов, 40 минут утра. Меня разбудили звуки выстрелов, что я аж подпрыгнула на кровати. Я и так сплю беспокойно, но этой ночью было совсем ужасно. За дверью моей палаты слышались крики. Я все еще в больнице. В палате темнота и ледяной холод. В эту ночь меня госпитализировали. Они притащили меня сюда, потому что доктор разозлился. Он тот, кто живет внутри меня. Полагаю, это и есть его имя. Он сам называет себя доктором. Первый раз он заговорил со мной несколько лет назад. Как раз тогда я смотрела одну телепередачу, где один парень называл себя доктором. Он ездил по миру, помогая людям. Кажется, мне тогда было лет 10 или 11. И вот однажды ночью я ощутила его. Он захватил мое тело и иногда даже заставлял меня парить над своей кроватью. Было страшно, но он сказал, что я не должна бояться. ничего нечего тебе бояться, ведь я доктор», — говорил он с британским акцентом. Он всегда говорил со мной с этим акцентом, и я решила, что он хороший, так же, как тот доктор по телевизору. Естественно, мне никто не верил. Ни приемной семьи, ни интернаты, где я жила. Они думали, что я просто спятила. Хотя в прошлом году доктор стал более жестоким, но я не могла их винить. Обычно он появлялся по ночам. Мы беседовали лишь в моей голове, поэтому нас никто не мог слышать. Но потом он начал появляться по вечерам, а потом и среди бела дня. И тогда я делала ужасные вещи. Иногда я била и кусала людей и мне стало по-настоящему страшно. Вся прошлая неделя была особенно ужасной. И не только потому, что доктор заставлял меня нападать на людей. Вокруг меня начала двигаться мебель, разбиваться стекло, открываться и закрываться двери. Я не могла понять, как он это делает. И вот он стал говорить с людьми через меня, и люди казались слишком напуганными. А потом доктор... И вовсе сошел с ума. Не знаю, что его спровоцировало, но прежде чем я поняла, полицейские надели на меня наручники и стреляли в меня. Я лазала по всей больнице через форточки и потолки, излишне говорить, что мне было очень больно. «Шум за пределами моей палаты» — стих. Доктор на мгновение оставил меня одну, но я не знала почему. Недавно здесь были двое священников. Думаю, они пытались мне помочь. Они что-то говорили о демоне, так что, возможно, доктор — это и есть демон. Я никогда не верила ни во что подобное, но, опять же, я никогда не верила и в космических путешественников во времени. И доктор никуда не ушел. Не думаю, что он вообще уйдет когда-либо. Он со мной уже так давно, и он намного сильнее этих священников». Ему, конечно, ужасно не нравилась их святая вода и молитвы, но в то же время они не особо ему навредили. Я встала с постели и выглянула за дверь. На полу в коридоре лежали люди, они были в крови. Парень в больничной одежде шел прямо ко мне. «Что случилось? Где все?» — спросила я. По мере его приближения я поняла, что с ним что-то не так. Его лицо было в кровавых трещинах, а глаза светились желтым огнем. — Что ты здесь делаешь, маленькая сучка? Тебе не следует здесь быть, — сказал он мне. И прежде чем я ответила, я услышала доктора у себя в голове. — Вернись в палату. Тебе здесь нельзя быть. Тебе нужен отдых. — Это все сделал ты? — спросила я его. — Нет, моя дорогая, это сделали они. Все эти другие монстры, которых ты видишь вокруг. Я пытаюсь взять их под контроль. Поверь, разве доктор когда-нибудь желал тебе плохого? Но полицейский стрелял в меня? Да. Что ж, это был мой просчет, извини. Надо быть более осторожным. А сейчас я прошу тебя, пойди отдыхать иначе мне нелегко будет одновременно держать тебя в безопасности и иметь дело с этими зумбаками Ладно, я пойду в постель, — согласилась я. — Вот и хорошо. Там никто не причинит тебе зла. — А я побеседую с тем, кто обидел тебя, — сказал доктор. Я поплелась в свою палату и забралась в кровать. Вскоре я услышала, как кричит какой-то мужчина, а затем наступила тишина. Никто больше не приходил. Ни полиция, ни врачи, ни священники. Может, они и правда все хотели навредить мне. А доктор мне помогал. Теперь я уже не знала, кому верить. Закрыв глаза, я попыталась заснуть. Когда я спала, то все было хорошо. Мне давали лекарства, которые помогали мне спать. И мне хотелось еще этих лекарств. Сквозь прикрытые веки мне виделись образы будто во сне. Я видела офицера, который ранее стрелял в меня. Он находился в отделении скорой помощи. Я разговаривала с ним, а потом он выстрелил себе в голову. Я видела это ясно как день. Потом я видела священника и женщину-полицейского на лестнице. Я знаю, что тот мужчина-полицейский был плохим. Он убил свою мать ради денег. Как ужасно. Моей мамы нет уже много лет. Я бы очень хотела вернуть её, если бы могла. Может быть, доктор поможет мне в этом. Вот почему я должна слушаться его. Он очень сильный. Он поможет».